Алексей Валерьевич Исаев. Разгром 1945-го. Битва за Германию. Читает Илья Петрович. Часть третья. Крепкий орешек. Восточная Пруссия. Катастрофа армии генерала Самсонова в Восточной Пруссии в августе 1914 года стала предвестником крушения Российской империи. На волне патриотического подъема охватившего общество с началом Первой мировой войны Гвибель армии стала для многих настоящим ледяным душем. Однако дело было не только и не столько в исторической памяти. Само географическое положение Восточной Пруссии заставляло советских стратегов задумываться о месте её в будущих сражениях. В конце ноября 1936 года, в начале января 37 года, была проведена показная игра на картах в Академии Генерального штаба на тему: ведение фронтовой наступательной операции на западном театре военных действий. Прорыв подготовленной обороны противника. Противниками Красной армии по сценарию игры были Германия и Польша. Проводилась игра под руководством командующего белорусским военным округом Уборевича. В ходе этой игры отрабатывалось отражение контрудара мощной группировки немецких войск из Восточной Пруссии. Маршал Тухачевский в июне 37 года, уже будучи арестован, в своих показаниях с горестностью доказывал опасность со стороны Восточной Пруссии. Он описывал ход военной игры так: У баревич, увлёкшись наступлением на Брест-Литовском направлении, подставил свой фланг и тыл в районе Гродно под удар немцев из Восточной Пруссии. Положение было выправлено вмешательством главного руководителя военной игры. Таким образом, отразгрома войск Красной армии в Белоруссии спасло вмешательство руководства игры. В реальной войне такого верховного арбитра, разумеется, не было бы. Ради того, чтобы избежать опасного контрудара, Тухачевский был готов пойти на крайние меры. Он считал возможным даже повторить Бельгию. то есть сделать то же, что в 14-м году предприняли германские войска при наступлении на Францию, вторглись в Бельгию. Тухачевский предлагал осуществить это и в отношении одного – Литвы или всех – Эстонии, Латвии и Литвы, прибалтийских государств. Это позволило бы нанести удар по Восточной Пруссии и избежать нависания над флангом советских войск к северу от Полесья. В связи с этим становится понятно, что действия СССР летом 40-го года по присоединению стран Прибалтики имели своей целью не столько увеличение числа республик, но и сугубо военные причины. К концу 44-го года ни о какой Бельгии уже не было и речи. Территория Прибалтики была почти очищена от германских войск. Тогда, в 14-м году, немцам удалось нанести поражение русской армии за счет несогласованности действий 1-й армии Ренненкамфа и 2-й армии Самсонова. Первой наступала северо-восточнее Мазурских озер, вторая – юго-западнее. Маневрируя по внутренним линиям, немцы сначала сосредоточили силы против одной армии, затем против другой и добились в итоге значимого успеха. Ключом к успеху таким образом становилось строгое согласование действий двух ударных группировок. Все те же факторы, о которых думали красные маршалы и командуармы в середине 30-х и генералы царской армии в начале века, сохранились в 45-м году. Василевский вспоминал: Восточно-прусскую группировку гитлеровцев нужно было разгромить во что бы то ни стало, ибо это освобождало армии 2-го белорусского фронта для действий на основном направлении и снимало угрозу флангового удара из Восточной Пруссии по прорвавшимся на этом направлении советским войскам. Проблема, разбиравшаяся у Баревичом и Тухачевским, как мы видим, снова стала предметом анализа и обсуждения при разборе оперативных планов 44-45 годов. Задачи фронтов. Замысел Восточно-прусской операции заключался в том, чтобы отсечь группу армий Центр от остальных сил немецкой армии, прижать её к морю, расчленить и уничтожить. Отсечение группы армий «Центр» от главных сил немецко-фашистских войск возлагалось на 2-й Белорусский фронт, который должен был нанести глубокий удар с нижнего течения реки Нарев в общем направлении на Мариенбург. В полосе севернее Мазурских озер в общем направлении на Кёнигсберг наносили удар войска 3-го Белорусского фронта. Войска левого крыла 1-го Прибалтийского фронта, 43-я армия, имели задачу содействовать наступлению 3-го Белорусского фронта. В соответствии с этим замыслом Ставка Верховного Главнокомандования поставила задачи фронтам. Третий Белорусский фронт, командующим которого был генерал армии Черняховский в составе шести общевойсковых армий, двух танковых корпусов и одной воздушной армии, получил задачу разгромить Тильзицко-Инстербургскую группировку противника и не позднее 10-12 дня операции овладеть рубежом Ниманин, Норкиген, Даркемен, Гольдап. А в дальнейшем фронту предстояло развивать наступление на Кёнигсберг по обеим берегам реки Прегель. Главный удар сил 4 общевойсковых армий и двух танковых корпусов фронту предстояло нанести из района севернее шталуп Пенина в общем направлении на Велау. Одна общевойсковая армия с танковым корпусом оставалась во втором эшелоне для наращивания усилий на направлении главного удара после прорыва обороны противника. Для обеспечения флангов ударные группировки фронту указывалось частью сил наступать на Тельзит, а из района южнее шталуп Пенина на Даркемен. Всего в составе шести армий и фронтовых частей 3-го Белорусского фронта насчитывалось 480 129 человек. С учетом тыловых частей и учреждений, а также ВВС подчинение Черняховского к началу операции было 708 600 человек. Средняя численность стрелковой дивизии фронта составляла 6000 человек. Третий белорусский фронт насчитывал 839 танков и 433 САУ, 4548 орудий калибра 76 мм и выше, 1618 противотанковых пушек и 4490 миномётов калибра 82 мм и 120 мм. Противником Третьего белорусского фронта была Третья танковая армия под командованием Эрхарда Рауса. Этот немецкий военачальник австрийского происхождения сделал достаточно быструю карьеру в Вермахте. К началу 45-го года он относился к тем, кто исповедовал тактику вывода войск с первой оборонительной линии из-под удара советской артиллерии. После этого предполагалось давать бой на второй линии обороны. Сам Раус не заблуждался относительно достоинств и недостатков новой тактики. В своих воспоминаниях, точнее очерках для американцев, написанных в плену, он писал: Тактика оборонительных зон, которую успешно применила Первая танковая армия под Львовом, не использовалась другими соединениями, так как условия для её успешного использования встречались редко. Поэтому большинство командующих армиями Резона сомневались в её практичности. Кроме того, общая стратегическая ситуация ухудшалась так быстро, что уже никому не хотелось заниматься экспериментами. Во второй половине 44 года мы редко получали достаточно времени для строительства многочисленных позиций, обучения и подготовки войск. Самым пылким адептом этой тактики приходилось бороться со всеми этими сложностями, однако они добивались успеха. Новая тактика, разумеется, не отменяла традиционные средства обороны. К таковым относились, в частности, подвижные резервы. Однако в Восточную Пруссию не имела общей тенденции по изъятию танковых соединений для борьбы за Венгрию. Начиная с Рождества 44 года, Венгрия стала просто идеей фиксфюрера. Туда был направлен 4-й танковый корпус SS Гилле из-под Варшавы, и из с 3-й танковой армии Рауса была изъята 20-я танковая дивизия. Вместе с тем, нельзя не отметить, что Раус несколько сгущает краски, оценивая возможности своих войск. Так он заявляет: В Восточной Пруссии в январе 1945 -го года 3-я танковая армия имела только 50 танков и около 400 артиллерийских орудий при полном отсутствии авиационной поддержки. В 50 танков он оценивает численность техники, переданной ему незадолго до начала советского наступления 5-й танковой дивизии. В действительности на 1 января 1945 -го года 5-я танковая дивизия насчитывала 32 ПЦ-4, плюс 1 в краткосрочном ремонте, 40 ПЦ-5 «Пантера», 25 ПЦ «Яг-4», плюс 7 «Пантера». 310 БТР, плюс 25 в краткосрочном ремонте. И 9 самоходных противотанковых орудий. Численность личного состава дивизии более 15 тысяч человек. Практически полностью соответствовала штату. Боеспособность 5-й танковой дивизии оценивалась в наивысший балл 1. Это означало, что она пригодна для любых наступательных действий, не говоря уже об обороне. До этого она была в резерве 4-й армии, и непонятно, почему ее боеспособность должна была заметно снизиться в период очевидного затишья на фронте в начале января 45-го года. Ранее числившаяся в резерве Рауса 20-я танковая дивизия имела оценку боеспособности 2-1, то есть несколько ниже, вновь прибывшей замены. С тонны Рауса относительно полного отсутствия авиационной поддержки... тоже не слишком убедительный. Германский 6-й воздушный флот, ответственный за Восточную Пруссию и Польшу, насчитывал на 10 января 45 -го года 822 боеготовых самолёта, больше, чем любой другой воздушный флот на Восточном фронте. Непосредственно в полосе 3-й танковой армии Рауса в Инстербурге дислоцировалась 3-я группа 51-й истребительной эскадрильи Мелдерс, 38 29 боеготовых BF 109G на 10 января 45 -го года. Вообще, командующий 3-й танковой армией сильно лукавит в оценках реальных оборонительных возможностей своих войск. Помимо 5-й танковой дивизии, ему была подчинена 2-я парашютно-танка гренадерской дивизии «Герман Геринг» с 29-ю штурмгешутцами. Вообще, в отличие от начала войны, когда основная масса бронетехники была сосредоточена в танковых дивизиях, для заключительного периода войны было характерно её распределение по соединениям всех типов. То есть танки и САУ распределялись в 45-м году по пехотным, танковым и моторизованным дивизиям, а также отдельным частям и соединениям. К отдельным частям и соединениям относятся в первую очередь бригады САУ Штурмгешут. Эти бригады придавались пехотным дивизиям, действующих на ключевых направлениях в обороне и наступлении. В отличие от наиболее распространённых советских самоходок Су-76, немецкие штурм-гешуцы были опасным противником для любого советского танка. В основном в 1945 году в строю бригад и дивизионов «Штугов» самоходки с 48-калиберным 75-мм орудием. Учёт бригад штурмовых орудий сразу даёт нам более 100 бронеединиц в составе 3-й танковой армии. Кроме того, САУ «Штурм-гешуц» с 1944 -го года были включены в состав пехотных дивизий «Вермахта». Так, в оказавшейся на направлении главного удара 3-го Белорусского фронта 1-й пехотной дивизии, было 9 боеготовых штук 3. И еще одна САУ числилась в ремонте. Всего в подчиненных Раусу соединениях числилось боеготовыми на 30 декабря 1944 года или 15 января 1945 года 213 САУ «Штурмгишутс» всех типов. Одним словом, бывший командующий 3-й танковой армии откровенно прибедняется, рассказывая об имевшихся у него средствах противодействия советскому наступлению. У обороняющихся немецких танковых частей были достаточно многочисленные, сильные и трудно уязвимые для артиллерии противотанковые средства. Второй Белорусский фронт, командующим которого был маршал Рокоссовский в составе семи общевойсковых армий, одной танковой армии, одного механизированно-двух танковых и одного кавалерийского корпусов и одной воздушной армии, получил задачу директивой ставки Верховного Главнокомандования номер 220-274 – От 28 ноября 44 года войскам Аркасовского предписывалось разгромить Млавскую группировку противника не позднее 10-11 дня наступления, овладеть рубежом Мышинец, Виленберг, Найденбург, Дзялдова, Бежунь, Бельск, Плоцк и в дальнейшем наступать в общем направлении на Новое место, Мариенбург. Главный удар фронт наносил с Ражанского плацдарма силами четырёх общевойсковых армий, одной танковой армии, одного танкового и одного механизированного корпусов в общем направлении на Обшасныш, Млава, Лицбарг. Обеспечение главных сил второго белорусского фронта с севера предполагалось осуществить наступлением одной общевойсковой армии на Мышинец. А второй удар силами двух общевойсковых армий и одного танкового корпуса фронт должен был нанести с Серотского плацдарма в общем направлении на Насельск, Бельск. Для содействия 1-му Белорусскому фронту в разгроме Варшавской группировки противника 2-му Белорусскому фронту ставилась задача частью сил нанести удар в обход Модлина с запада В 8-ми армиях и фронтовых частях 2-го Белорусского фронта насчитывалось к началу операции 665 340 человек С учетом тыловых частей и учреждений, а также ВВС, численность войск Аркасовского составляла 881 500 человек В подчинении фронта находилось... 1176 танков и 789 САУ, в том числе 257 танков и 190 САУ в 5-й гвардейской танковой армии, и 607 танков и 151 САУ в танковых, механизированных и кавалерийском корпусах фронтового подчинения. Второй Белорусский фронт имел 6051 орудие калибра 76-1, целых 2,1 мм и выше, 2.088 противотанковых пушек, 970 установок реактивной артиллерии и 5.911 миномётов калибром 82 мм и 120 мм. Противником Третьего белорусского фронта была вторая армия. Хотя она не имела асаннистого наименования танковая, её возможности были вполне сопоставимы с армией Рауса. Подвижным резервом её была седьмая танковая дивизия. Это было не самое сильное танковое соединение на тот момент. На 1 января она насчитывала 27 ПЦ-4, 28 ПЦ-5 «Пантера» и 249 БТР. Также в полосе 2-й армии мог быть задействован танковый корпус Великой Германии. О его судьбе будет рассказано ниже. Традиционно для вермахта 1945 года немалое количество бронетехники было сосредоточено в отдельных частях. Помимо этого, САУ «Штурмгишут» в изобилии имелись в составе пехотных соединений 2-й армии. Так, в оказавшейся на направлении главного удара 2-го Белорусского фронта 7-й пехотной дивизии было 13 штук четвертых. Всего же 2-я армия располагала 149 САУ «Штурм-Гишутс» в бригадах и дивизионах пехотных дивизий. Операция началась 13 января переходом в наступление войск 3-го белорусского фронта. На следующий день начали наступление войск 2-го белорусского фронта. Низкая облачность и густой туман в первые дни операции не позволяли использовать авиацию и снижали эффективность артиллерийского огня, что не могло не сказаться на темпах прорыва тактической зоны обороны противника. Это было уже едва ли не обыденным для операций Красной армии в зимних кампаниях. При плохой видимости начинались и блистательный уран, и неудачный марш. Однако в Восточной Пруссии ситуация была едва ли не наихудшей. По образному выражению командующего 39-й армией Людникова, тогда было: дальше орудийного ствола ничего не видно. Погода была благоприятна только в одном отношении. Скованная морозом земля обеспечивала полную проходимость для танков практически любой местности вне дорог. Прорыв обороны противника в полосе 3-го белорусского фронта. Штурму Восточной Пруссии войсками Черняховского предшествовало несколько дней войны нервов. Араус вспоминал: "По опыту Львова я знал, что требуется крепкие нервы и холодный расчёт, чтобы не утомить наши малочисленные войска преждевременными отступлениями и не понести тяжёлые потери от артпод огня. Если такой приказ запаздывает, 11 января мы заметили явное снижение боевой активности русских. Заметно сократились и передвижение войск. Солдаты 3-й танковой армии нервничали, ожидая приказа на отход, который спасет их от бешеного огня вражеской артиллерии. Но я не отдавал этот приказ. Следующий день 12 января казался еще более мирным и спокойным. Война нервов достигла своего апогея. Раос впоследствии писал... Наши наблюдатели не заметили никаких признаков, которые позволили бы определить день начала наступления Красной армии. С другой стороны, данные радиоперехвата и сообщения ночных самолётов-разведчиков не оставляли сомнений, что большие колонны русских войск движутся к пунктам сосредоточения. Артиллерийские батареи заняли свои позиции, а танковые части выдвинуты на исходные рубежи. Поэтому я решил 12 января в 20:00 передать кодовый приказ "Зимнее солнцестояние", согласно которому начиналось отступление. Эвакуация первых двух линий прошла тихо, и наши войска заняли боевые позиции. Через 3 часа генерал Мауцкий, командир 26-го корпуса, сообщил мне, что передвижение закончено, он находится на новом командном пункте, и система связи работает нормально. Информация о готовящемся наступлении и времени его начала поступила также от нескольких перебежчиков советской стороны. Трудно сказать, что двигало этими людьми в январе 45-го года, когда они двигались в сторону немецких окопов. Но такие случаи действительно были. Будучи практически уверенными в близком начале советского наступления, немцы также провели артиллерийскую контрподготовку. Это был один из немногих случаев контрподготовки за всю войну. Араус вспоминал: "Я немедленно отдал приказ артиллерии 3-й танковой армии в 5:30 утра открыть огонь, сосредоточив его на двух главных районах сбора советской пехоты". Советские источники подтверждают это событие. Командующий 11-й гвардейской армией Галицкий вспоминал: Слышу нарастающий гул частой артиллерийской стрельбы и грохот близких разрывов. Поглядел на циферблат 4 час. Неужели упредили? Некоторые снаряды рвутся совсем близко. Это угадывается не только по звукам, но и по багровым вспышкам на серых волнах тумана. По оценке Галицкого, в результате упреждающего огневого удара немцев части 72-го стрелкового корпуса 5-й армии понесли некоторые потери в районе Шеленингкена и Швергалина. Опёт войны отслеживался по обе стороны фронта. Советское командование знало о возможном уходе немцев из передовых позиций, поэтому наступлению первых эшелонов стрелковых корпусов 39-й и 5-й армии предшествовали действия передовых батальонов. Боем передовых батальонов, начавшимся в 6:00 утра 13 января, удалось установить, что первую траншею занимают лишь незначительные силы противника, а основные его силы отведены на вторую и третью траншеи. Эти сведения дали возможность внести некоторые поправки в план артиллерийской подготовки. В 11:00 после проведённой артиллерийской подготовки пехота и танки ударной группировки фронта перешли в наступление. Сразу же стало понятно, что артиллерия не решила ход боя, а значительная часть огневых средств противника осталась неподавленной. Их приходилось выбивать средствами наступающей пехоты. Поэтому наступление ударной группировки фронта в первый день операции развивалось крайне медленно. К исходу дня Войска 39-й и 5-й армии овладели лишь 2-й и частично 3-й раншеями, вклинившись в оборону противника на 2-3 километра. Более успешно развивалось наступление в полосе 28-й армии. Войска генерала Лучинского к исходу дня продвинулись до 7 километров, причем только 54-я гвардейская стрелковая дивизия прорвала главную полосу обороны, хотя и она задачу дня не выполнила. В первый день наступления ни одно соединение ударной группировки фронта не выполнило задач, заложенных в план операции. В позиционных боях причины неудач чаще всего скрываются на тактическом уровне, в плоскости действий малых подразделений. В связи с этим небезынтересно рассмотреть события первого дня боев, спустившись на тактический уровень. 144-я стрелковая дивизия 5-й армии получила участок прорыва шириной 2 км. Глубина задачи для дивизии была в шестеро больше – 12 км. Участок прорыва шириной 2 км. Общая численность личного состава дивизии на 13 января составляла 6545 человек. Дивизии были приданы 81-й отдельный тяжелый танковый полк, 16 танков ИС, и 953-й самоходно-артиллерийский полк, 15 Су-76. Также дивизии была придана рота танков-тральщиков. Средняя плотность артиллерии на участках прорыва достигала 225 орудий и минометов и 18 танков НПП на 1 км фронта. Наступление дивизии началось утром 13 января. После артиллерийской подготовки, продолжавшейся 1 час 40 минут, 81-й танковый и 953-й самоходный артиллерийский полки начали движение с исходных позиций в атаку. С подходом танков и самоходок к передовым траншеям 612-й и 449-й стрелковые полки перешли в наступление. 785-й стрелковый полк находился во втором эшелоне. В 11:00 батальоны первого эшелона с ходу ворвались в первую траншею. Продвигаясь вперёд, части дивизии вышли ко второй траншее. Она была прикрыта с фронта проволочными заграждениями на низких стальных колях, противотанковыми и противопехотными минными полями. Здесь они встретили организованное сопротивление пехоты противника, а также сильный артиллерийский и миномётный огонь. Наступление дивизии было задержано. В ходе боя было установлено, что противник в первой траншее имеет только прикрытие до 1/3 сил. А главные силы в ночь на 13 января он отвёл во вторую траншею. При этом оказалось, что во время артиллерийской подготовки живая сила и огневые средства во второй траншее были подавлены недостаточно. Ара уписал об этих событиях. Только в 10:00 берлинского времени передовые вражеские подразделения подошли к главной боевой позиции. На них обрушились все орудия генерала Матски, а также бригада Небельверферов, и русская пехота залегла. Строго говоря, залегла, продолжалась недолго. Командир 144-й дивизии доложил обстановку командиру корпуса и просил его огнём корпусной артиллерийской группы подавить артиллерию противника в полосе и на флангах дивизии. Артиллерии было также приказано обрушить свою мощь на огневые точки врага во второй траншее и в ближайшей глубине. После артиллерийской обработки огневых точек противника на встреченных позициях полки первого эшелона возобновили наступление и ворвались во вторую траншею. Вскоре натиск у пехоты поддалась третья траншея. Однако далее артиллерии пришлось менять позиции, и к 17:00 продвижение вперёд приостановилось. Полки первого эшелона 144-й дивизии, подготовив атаку в ограниченное время после пятнадцатиминутной артиллерийской подготовки, атаковали вторую позицию противника. Однако успеха они уже не имели, отошли в исходное положение и начали закрепляться, ведя огневой бой и разведку противника. В течение дня 144-й дивизии удалось продвинуться в глубину лишь на 3 км. Причина невыполнения поставленных задач была проста. Разведке не удалось вскрыть отвод основных сил противника с первой траншеи, в результате чего главные усилия артиллерии были сосредоточены на первой траншее. Комиссия штаба 5-й армии, производившая проверку эффективности артиллерийского и миномётного огня в период артиллерийской подготовки, установила, наибольшему огневому воздействию подверглась первая траншея противника. Так прямые попадания в первый траншеи приходились через 50-70 м, а во второй траншеи отмечались как исключение. Из 14 целей, подлежавших разрушению, наблюдательные пункты, блиндажи и ТБ только 4 имели по одному прямому попаданию. С самого начала план операции предусматривал продолжение боевых действий ночью. Длинные зимние ночи давали немцам возможность организовать оборону на новом рубеже. В связи с этим командир корпуса приказал командиру 144-й стрелковой дивизии в течение ночи овладеть городом Катенау, находящимся на господствующей над окружающей местностью высоте. Это создало бы обстановку для ввода в бой следующим утром 2-го эшелона корпуса. Для овладения Катенау командир дивизии решил ввести в свой 2-й эшелон 785-й стрелковый полк. Подготовка к ночной атаке проводилась в спешке, Задачи частям и подразделениям ставились в тёмное время, преимущественно по карте. В взаимодействии пехоты с артиллерией и соседями чётко организовано не было. Полк второго эшелона заблаговременно разведку маршрутов выхода в исходный район для атаки не произвёл. На исходные позиции подразделения полка вышли с опозданием. Здесь они попали под артиллерийский обстрел врага. Под огнём некоторые командиры, в том числе и командир полка, были ранены и выбыли из строя. В итоге атака 785-го стрелкового полка сорвалась, и полк был отведён тыл для приведения в порядок. Задачу по овладению Катенау дивизия не выполнила. Схожие недостатки были и в других армиях. Командующий 39-й армией людников в своем приказе отмечал, управление боем в соединениях было организовано по шаблону, без учета изменившейся погоды. В условиях тумана органы управления вместо максимального приближения к передовым частям от них оторвались. Наблюдения за полем боя не было, но, танки и самоходная артиллерия от пехоты отставали и её не проталкивали. Ротам и батальонам не было придано необходимого количества артиллерии для стрельбы прямой наводкой. В результате мешающие движение огневые точки не подавлялись. Учитывая всё это, командующий войсками фронта потребовал к утру 14 января наладить чёткое управление во всех звеньях и взаимодействие всех родов войск. Командные и наблюдательные пункты командиров дивизий и полков предельно приблизить к боевым порядкам, максимально усилить роты орудиями сопровождения для стрельбы прямой наводкой. Все сапёрные средства иметь в боевых порядках пехоты и обеспечить должное руководство ими для быстрого разминирования минных полей. С утра 14 января из глубины подтянулся подвижный резерв немецкой 3-й танковой армии, 5-я танковая дивизия. Её части предприняли ряд сильных контратак К рассвету этого ударная группировка фронта возобновила наступление лишь в 12:30. Усилившийся огонь противника и частые контратаки задерживали продвижение пехоты, что приводило к отставанию её от танков и медленным темпам наступления. Поэтому в течение 14 января ударная группировка фронта продвинулась всего на 1,2 км. Медленное продвижение вперёд лишило советские войска главного преимущества, владеющей инициативы стороны. Неопределённость её планов для обороняющегося Определив направление главного удара войск 3-го Белорусского фронта, немецкое командование стало снимать свои части с пассивных участков и перебрасывать их к участку прорыва. Так, например, к участку прорыва из района Шилинина были подтянуты части 56-й пехотной дивизии. От нее при подготовке наступления прикрылись частями 152-го УРА. Теперь пассивность ура позволяла немцам свободно снимать войска с этого участка. Из района Гумбенина к участку прорыва были подтянуты части 61-й пехотной дивизии. Кроме того, традиционно для немцев перебрасывались бригады штурмовых орудий и противотанковой артиллерии. Тем не менее, превосходство в силах и набранный к 45-му году опыт и техника ведения боя делали своё дело. Преодолевая сопротивление противника, ударная группировка фронта к исходу 15 января прорвала главную полосу обороны. За 3 дня наступления войск 3-го белорусского фронта удалось лишь прорвать главную полосу обороны противника и продвинуться в глубину от 6 до 10 км. В то же время противник за счёт своих резервов и частей, отошедших с главной полосы обороны, успел занять вторую полосу обороны Гумбинский оборонительный рубеж. В 11.40 16 января войска фронта возобновили наступление, но и на этот раз противник продолжал оказывать упорное сопротивление. Наступление развивалось крайне медленно. Ожесточенные бои завязывались за каждый дом, за каждый участок траншеи и опорный пункт. Только к 13.00 войска 5-й армии овладели первой траншеей Гумбининского оборонительного рубежа, но вновь встретили упорное сопротивление противника перед второй траншеей. Советские пехоты и танки, понеся большие потери в предыдущих боях и отражая контратаки, почти не продвигались вперед. Создалась явная угроза, что наступление может остановиться, несмотря на то, что оборона противника была уже основательно потрясена. Требовался новый сильный толчок, который обеспечил бы прорыв ослабленной, но еще сохранившей способность к сопротивлению обороны. И позволил бы ввести в сражение второй эшелон, 11-ю гвардейскую армию и 1-й танковый корпус. Черняховский решил использовать для этого 2-й гвардейский Татсинский танковый корпус генерала Бурдейного. Это было сильное соединение с крепкими традициями. Ветеран Сталинграда, Курска и Багартиона генерал Бурдейный получил приказ нанести удар в полосе 5-й армии. Однако наступавшие танки встретили сильное огневое сопротивление противника и завязали с ним затяжные бои, неся при этом большие потери – К исходу дня танковые бригады корпуса продвинулись вперед лишь на 1-1,5 километра. За четыре дня советского наступления, хотя тактическая зона обороны противника и не была прорвана, обороняющиеся понесли значительные потери и исчерпали резервы. Это обстоятельство вынудило немецкое командование принять решение на отвод левого крыла 26-го армейского корпуса, оборонявшего рубеж южнее реки Неман. Тем самым сокращалась протяженность обороняемого рубежа и высвобождались пехотные части. Их предполагалось использовать против ударной группировки 3-го Белорусского фронта. К тому же этот участок немецкой обороны был глубоко обойден с фланга, вклинением войск советской 39-й армии. Отвод войск с насиженного рубежа обороны – это сложный и требующий большой организационной работы маневр. Заметив отход противника, 39-я армия сразу же перешла к преследованию – Также было сменено направление ввода в бой еще одного резерва Черняховского, первого танкового корпуса генерала Будкова. Поначалу его планировали бросить против того же рубежа, что и корпус Бурдейного, то есть в полосе 5-й армии. Скорее всего, это привело бы к бессмысленным потерям. Несмотря на часто возникающее желание командиров и командующих ввести в бой еще один батальон, после удара которого оборона противника должна рухнуть, Чаще всего эти воды напоминали вбрасывание свежих дров в печку. Вместо этого танки Будкова были утром 18 января введены во фланг и тыл отходящего 26-го корпуса немцев в полосе 39-й армии. Наступление развивалось успешно. Через несколько часов танки форсировали реку Инстер и перерезали железную дорогу Тильзит-Инстербург. В ночь на 19 января на это же направление был развернут 2-й гвардейский танковый корпус. 39-я армия, используя успех 1-го танкового корпуса, 18 января ускорила свое продвижение. Пройдя с боями до 20 километров, она также вышла главными силами к реке Инстер. Войска 5-й и 28-й армии в этот день продвинулись на глубину от 3 до 8 километров. Свою роль в расшатывании обороны противника сыграла авиация. С 16 января погода значительно улучшилась. Это позволило активно использовать авиацию 1-й воздушной армии генерал-полковника авиации Хрюкина. которая за 16 и 17 января произвела 3468 самолётов-вылетов. Раус с досадой отмечал. «Угроза стала ещё более серьёзной, так как появились русские самолёты, причём сразу в больших количествах. Они бомбили города, дороги, командные пункты, артиллерийские позиции, вообще всё, что только двигалось». С 8 по 18 января войска 3-го белорусского фронта в результате шестидневных напряжённых боёв прорвали вражескую оборону на Кёнигсбергском направлении к северу от Гомбинена на глубину 20-30 км и по фронту до 65 км. Это создавало условия для ввода в сражение второго эшелона фронта, 11-й гвардейской армии и развития наступления на Кёнигсберг. Этот результат был достигнут лишь на шестой день операции, в то время как по плану фронта выход войск на реку Инстер предусматривался на третий день наступления. Прорыв обороны противника в полосе 2-го Белорусского фронта. Войска 2-го Белорусского фронта перешли в наступление 14 января, на день позже своего соседа. Здесь немцы также могли использовать вышеописанный прием с отходом на вторую траншею, позицию, описанный выше. Однако Рокасовский имел основание считать, что этого не будет, Позднее в мемуарах он описывал ход своих мыслей следующим образом: Раньше не раз случалось, что противник ещё до нашей артподготовки отводил свои войска в глубину, чтобы мы израсходовали бы и припасы по пустому месту. Сейчас он вряд ли пойдёт на это. У него сильные позиции, изобилующие опорными пунктами и долговременными укреплениями, с фортами, правда, старого типа, но хорошо приспособленными к обороне. Добровольный отход противника с этих позиций только облегчил бы нам задачу, и он, конечно, не решится их покинуть. Что ж, будем выковыривать гитлеровцев из их бетонных нор. Сил у нас хватит. Однако процесс выковыривания проходил непросто. Виной тому, как и на Третьем белорусском фронте, был принесённый с Балтики туман, командующий фронтом Маркосовский вспоминал. 14 января за несколько часов до начала артиллерийской подготовки я, член военного совета, Командующие артиллерией, бронетанковыми войсками воздушной армии, начальник инженерных войск фронта прибыли на наблюдательный пункт. Уже рассвело, а ничего не видно. Всё скрыто пеленой тумана и мокрого снега. Погода отвратительная, и никакого улучшения синоптики не обещали. А приближалось уже время вылета бомбардировщиков для нанесения удара по обороне противника. Посоветовавшись с вершиненым командующим воздушной армией, отдаю распоряжение: отменить всякие действия авиации. Подвела погода. Хорошо, что мы не особенно на неё рассчитывали, хотя до последнего часа лилеи ли надежду использовать авиацию. В 10:00 утра началась артиллерийская подготовка. Из-за густого тумана, ограничивавшего видимость до 150-200 метров, результаты артиллерийского огня не наблюдались, а от авиационной подготовки атаки пришлось отказаться. После 15-минутного огневого налета по переднему краю и важнейшим объектом в тактической глубине обороны противника, передовые батальоны перешли в атаку. Они быстро преодолели минные поля и проволочные заграждения противника и ворвались в его первую траншею. К 11.00 передовые батальоны захватили вторую линию траншей. а на некоторых участках и третью. В 11:25 стрелковые дивизии первого эшелона при поддержке артиллерии и во взаимодействии с танками перешли в наступление. Вследствие плохих условий наблюдения значительная часть артиллерии и миномётов противника не была подавлена. Наступавшие войска, преодолевая сильное огневое сопротивление противника и неся большие потери, медленно продвигались вперёд. К исходу дня войска 3-й, 48-й и 2-й ударной армий, наступавших с Рожжинского плацдарма, вклинились в оборону противника на глубину от 3 до 6 км. Войска 65-й и 70-й армий, наступавшие с Сердского плацдарма, весь день вели бои в главные плащи обороны противника. Продвижение их войск в глубину обороны противника не превышало 3-5 км. В отличие от Вислинских плацдармов, быстро вскрытых в те же дни войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, Восточная Пруссия упорно сопротивлялась натиску советских войск. В полосе фронта Рокоссовского ударные группировки не выполнили задач, поставленных на первый день наступления, так же, как и у его соседа Черняховского. Вместо запланированного в первый день операции темпа наступления 10-12 километров, войска продвинулись всего лишь на глубину 3-6 километров». Ни на одном из участков наступления главная полоса обороны противника не была прорвана. Низкий темп наступления, так же как и в третьем белорусском фронте, обусловливались рядом субъективных и объективных причин. Прежде всего, вследствие плохих метеорологических условий фронт не мог использовать своего преимущества в авиации, которое в этот день совершенно не действовало. Метеорологические условия также значительно снижали эффективность огня артиллерии. Также свою роль сыграло усиление немецкой обороны тяжёлыми танками. В стык 2-й ударной армии и 48-й армии действовал свежий 507-й батальон тяжелых танков, насчитывавший к началу боев 51 боеготовый «Тигр». Именно «Тигр», а не «Королевский Тигр». Две роты этого батальона поддерживали 7-ю пехотную дивизию. Еще одна рота – 299-ю пехотную дивизию. Танкисты 507-го «Тигриного батальона» заявили об уничтожении за первые два дня боев 66 советских танков. Без своих потерь. Зная о наличии в составе обороняющихся 507-го батальона "Тигров" читать слова в мемуарах Рокоссовского крепко помогали ей пехоте самоходные установки SU-76. Откровенно говоря, жутковато. Также в полосе советского наступления действовали три бригады штурмгешшуцев: 190-я, 276-я и 209-я. Не слишком высокие темпы прорыва обороны заставили Рокоссовского прибегнуть к испытанному манёвру. до прорыва обороны противника танковыми соединениями. Вопрос о том, стоит ли или не стоит использовать эшелон развития успеха для взлома обороны, дискутировался еще на совещании комсостава РККА в декабре 1940 года. Он вызвал оживленную дискуссию. Во время войны каждый командующий решал, что делать в сообразной обстановке. Признанным любителем допрорывать оборону силами подвижных соединений был Конев. В январе по его пути пошел Рокоссовский. С целью ускорения прорыва тактической глубины обороны противника по распоряжению командующего 2-м Белорусским фронтом, 15 января были введены в бой 8-й гвардейский танковый корпус в полосе наступления 2-й ударной армии и 1-й гвардейский танковый корпус в полосе наступления 65-й армии. Это было только первым шагом. С утра следующего дня, то есть 16 января, 8-й механизированный корпус вводился в бой в полосе 48-й армии. Корпуса вводились в бой на глубине около пяти километров от бывшего переднего края в полосах шириной до шести километров. Крупная масса танков была сильным аргументом. Преодолевая сопротивление противника 8-й и 1-й гордейские танковые корпуса, своими передовыми отрядами совместно с пехотой 15 января завершили прорыв главной полосы обороны противника, продвинувшись за день боя на глубину от пяти до восьми километров. Однако, по большому счету, использование танковых и механизированных корпусов было оправдано – Дело в том, что 15 января также ознаменовалось вводом в сражение подвижных резервов обороны. Сражаться с ними только силами танков непосредственно и поддержки пехоты было бы не лучшим решением. Точнее, первый свой резерв, седьмую танковую дивизию, немецкое командование бросило в контратаке уже 14 января к востоку от города Пшасныш. 15 января немецкое командование использовало ещё один свой подвижный резерв. танкогренадерскую дивизию «Великая Германия». Это было элитное соединение вермахта. На 10 января дивизия насчитывала в строю 60 пантер, 19 тигров, 36 легких и 189 средних БТРов. В Великой Германии также был подчинен батальон радиоуправляемых танкеток с 26 штурмгишутцами в качестве машин управления. Эта дивизия была первой из танкового корпуса Великой Германии, резерва группы армий «Центр». Ввод других дивизий корпуса «Великой Германии», мог существенно осложнить условия советского наступления. Однако успех 1-го Белорусского фронта все же повлиял на его северного соседа. Начальник штаба группы «Армий Центр» генерал Отто Гейткемпер писал в дневнике. «15 января в 3 часа ночи генерал Венг по телефону из штаба армейского командования в Цоссине приказал мне немедленно отправить танковый корпус «Великая Германия» в группу «Армий А». «Я сообщил Венгу, что переброска наших последних резервов будет означать катастрофу». Это означает прорыв русских ми военных обороны второй армии, которому мы не сможем ничего противопоставить. Венк ответил, что южнее Вислы прорыв уже состоялся, и это быстрое высвобождение резервов тем более актуально. Я возразил, что в этом случае мы должны держаться здесь, и враг вскоре завернет на юге. Но Венк стал лишь более беспокойным и нетерпеливым. Он сказал, что нет надобности будить командующего группы армий Центр. Протесты бессмысленны. Перемещение осуществляется по ведомному приказу фюрера. В итоге было принято компромиссное решение. В составе танкового корпуса Великой Германии в район Лодзи на выручку рухнувшему фронту отправились две дивизии. Это были танко-гвардейская дивизия Бранденбург, сформированная осенью 44 года, и парашютно-танковая дивизия Герман Геринг. Уже втянутая в бой дивизия «Великая Германия» осталась в Восточной Пруссии. Однако в любом случае изъятие из состава защитников Восточной Пруссии двух подвижных соединений был серьезным ударом по оборонительным возможностям группы армий «Центр». Контрудар, оставшийся в одиночестве Великой Германии, успеха не имел, и в дальнейшем дивизия отходила на север, ведя сдерживающие бои. Контратаки 7-й танковой дивизии в районе Цеханова также успеха не имели. Наибольшего успеха войска 2-го Белорусского фронта достигли в течение 16 января. В этот день они продвинулись на 10-25 километров, завершив прорыв тактической зоны обороны противника. Причем войска 2-й ударной армии овладели крупным опорным пунктом противника на правом берегу реки Нарев, городом Пултуск. А 65-я армия овладела опорным пунктом Насельск и перерезала железную дорогу Цеханов-Модлин. Успешному наступлению наземных войск 16 января способствовали массированные удары штурмовой и бомбардировочной авиации 4-й воздушной армии генерал-полковника авиации Вершинина. В связи с улучшением погоды, авиация фронт выполнила в этот день более 2500 самолётов-вылетов и сбросила около 1800 тонн бомб. Таким образом, в результате трёхдневных боёв войска фронта прорвали тактическую зону обороны противника на фронте 60 километров и продвинулись в глубину до 30 километров. Ближайшие оперативные резервы противника были разгромлены. Всё это создавало благоприятные условия для ввода в прорыв танковой армии и развития тактического прорыва в оперативный. К времени завершения прорыва тактической зоны обороны противника 5-я гвардейская танковая армия сосредоточилась в выжидательном районе севернее Вышкова. Совершив за две ночи 14 и 15 января 150-километровый переход. До этого она находилась довольно далеко от фронта, на меридиане Белостока. Это, как сохраняла в тайне само ее наличие, так и вводило в заблуждение противника относительно направления ее использования. Во второй половине дня, 16 января, Рокоссовский приказал командующему танковой армии, генерал-полковнику танковых войск Вольскому, быть в готовности с утра 17 января ввести войска в прорыв в полосе 48-й армии. Задачей армии Вольского было развивать наступление в общем направлении на Млаву-Литцбург, примерно по оси железной дороги Варшава-Маренбург. Главные силы танковой армии должны были к утру 18 января выйти в район Млавы, а к утру 19 января овладеть Найденбургом-Дялдовым. В 12.00 17 января 5-я гвардейская танковая армия начала входить в прорыв и в 15.00 на рубеже Залеси-Полуки прошла боевые порядки войск 1-го эшелона 48-й армии. Ввод танковой армии в прорыв обеспечивался штурмовым авиационным корпусом и артиллерии 48-й армии. С точки зрения использования танковых армий в сражениях Великой Отечественной войны. Это был практически беспрецедентный ход. Чаще всего танковые армии вводились даже не в прорыв, а в бой. При вводе в прорыв это происходило максимум на вторые сутки операции. Здесь же 5-я гвардейская танковая армия была введена в прорыв только на 4-й день наступления. Поздний вот сражение вместе с тем давал несомненные преимущества. Ко времени выдвижения танковой армии на рубеж ввода в прорыв 8-й механизированный корпус захватил узел дорог Грудуск и закрепился на нем. 8-й гвардейский танковый корпус овладел крупным узлом дорог Цеханов и во взаимодействии с поддерживавшей его авиационной дивизией связал боем 7-ю танковую дивизию противника». Наступавшие за 8-м механизированным корпусом общевойсковые соединения 48-й и 3-й армий связали боем Великую Германию. Всё это обеспечило весьма выгодные условия для действий 5-й гвардейской танковой армии, которая, не встречая серьёзного сопротивления к исходу дня, достигла Млавского укреплённого района, продвинувшись за первые сутки до 60 км. Мощный танковый кулак естественным образом создавал условия для быстрого продвижения вперёд общевойсковых армий ударной группировки Аркасовского. Пройдя за день боев 15 километров, войска фронта овладели крупными пунктами противника – городами Цеханов и Нове-Мяста, 15 километров северо-западнее Носельска. 18 января, продолжая развивать наступление на Млавском направлении, главная группировка фронта обошла с севера и юга Млавский укрепленный район. А к утру 19 января танковые войска во взаимодействии с соединениями 48-й армии овладели городом Млава. Это был город, с названием которого связано одно из первых сражений Второй мировой войны. Задолго до описываемых событий, в 1 день сентября 39 года, немецкие танковые части понесли тяжёлые потери в боях с засевшими в укреплениях Млавского укреплённого района польскими частями. Повторить это сражение, развернув его на 180 градусов, у немцев не получилось. Млава была взята достаточно быстро, и зацепиться за её укрепления второй немецкой армии не удалось. Таким образом, к исходу 18 января ударные группировки 3-го и 2-го белорусских фронтов полностью прорвали тактическую зону обороны противника и создали условия для развития успеха в направлениях на Кёнигсберг и Мариенбург. Войска 3-го белорусского фронта прорвали оборону противника на глубину от 20 до 30 километров и по фронту до 65 километров, а войска 2-го белорусского фронта на глубину от 30 до 60 километров и по фронту до 110 километров. Средний темп Прорывы обороны противника составлял для войск 3-го Белорусского фронта 3-5 км в сутки, а для войск 2-го Белорусского фронта от 6 до 12 км в сутки. Как мы видим, разница в темпах весьма ощутимая. Сложные условия обстановки и упорное сопротивление противника, опиравшегося на сильно укрепленную местность, вызвали сравнительно высокие потери среди наступающих войск. Так, например, войска 2-го Белорусского фронта за период прорыва тактической зоны обороны врага потеряли свыше 37 тысяч убитыми и ранеными. А войска Третьего Белорусского фронта – более 27 200 человек. Абсолютные цифры не должны вводить в заблуждение. Среднесуточные потери в людях во Втором Белорусском фронте достигали почти 1,3% к боевому составу фронта. На Третьем Белорусском фронте ситуация была заметно хуже. Из шести общевойсковых армий на направлении главного удара наступали три армии – 39-я, 5-я и 28-я – Среднесуточные потери в этих армиях составили свыше полутора процентов боевого состава. Наибольшие потери понесла пятая армия – 12 769 человек. Ее среднесуточные потери достигали 2,2%. Тем не менее, оборона второй и третьей танковой армий была прорвана. Противник, потерпев поражение в тактической зоне обороны на направлении главных ударов третьего и второго белорусских фронтов и введя в бой все имеющиеся резервы, начал отход. Командующие 3-м и 2-м белорусским фронтами принимали меры по организации и осуществлению преследования противника на Кёнигсбергском и Марьинбургском направлении. Начался второй этап операции. Установившаяся с 19 января лётная погода позволила авиации 2-го и 3-го белорусских фронтов развернуть более активные боевые действия. Развитие наступления войск 2-го белорусского фронта к заливу Фриш-Гаф и реке Висла. С утра 19 января войска центра и левого крыла 2-го белорусского фронта перешли к преследованию разгромленной 2-й немецкой армии. Танки и мотопехоты 5-й гвардейской танковой армии, устремившись на север, к исходу дня вышли к Найденбургу и пересекли тем самым границу Восточной Пруссии. Успешно преследовали противника также и войска 48-й и 2-й ударной армий. В этот день их основные силы продвинулись вперёд до 30 км и вышли на рубеж Дзеалдова-Бежуни. Обстановка складывалась настолько благоприятно, что открылись возможности не только для танков, но и для кавалерии. Рокоссовский решил использовать успех в полосе 48-й армии и ввести в прорыв на этом направлении 3-й гвардейский кавалерийский корпус – Осликовского. Исходя из плана операции и сложившейся обстановки, корпусу была поставлена задача к 20 января выйти на рубеж в Виленберг-Найденбург и в дальнейшем наступать на Алленштайн. С утра 19 января корпус был введен в прорыв. В 17.00 он овладел Яновом и повёл наступление на Аленштайн. Оторвавшись на 20-25 км от передовых частей 3-й и 48-й армий, корпус значительно содействовал успеху этих армий. Большую помощь наземным войскам оказала 4-я воздушная армия. В течение 19 января она совершила 1820 самолётов вылетов бомбардировщиков и штурмовиков. Особо важная роль на этом этапе операций возлагалась на 5-ю гвардейскую танковую армию. Ей надлежало первой выйти к заливу Фрежгафф в районе Эльбинга и перерезать все сухопутные коммуникации восточно-прусской группировки противника. Выполняя поставленные задачи, войска фронта 20 января овладели узлами шоссейных и железных дорог Найденбург и Литцбарг. 5-я гвардейская танковая армия после овладения Найденбургом развивала наступление на Остероде. Войска левого крыла фронта за день продвинулись более чем на 40 км, овладев городами Серпец, Бельск, Вышегруд. Быстрое продвижение войск 2-го белорусского фронта привело к потере немцами последних козрей. Из состава 507-го батальона тигров во время отступления были потеряны или даже попросту взорваны экипажами в виду поломок или отсутствия топлива 19 танков. К 21 января из 51 тигра к началу советского наступления в строю осталось 29 машин. Вскоре и они растаяли в хаосе отступления. На 30 января в строю осталось всего 7 танков. Большей частью потерянные танки были брошены или взорваны при отходе собственными экипажами. Авиация 2-го Белорусского фронта 20 января также успешно поддерживала войска, сделав за сутки 1744 самолета вылета. В результате быстрого продвижения войск 2-го Белорусского фронта на Эльбингском, а 3-го Белорусского фронта на Кёнигсбергском направлении создалось положение, при котором действовавшая ранее в районе Мазурских озер немецкой 4-я армия была глубоко охвачена с флангов. Положение 4-й армии вызвало бурную дискуссию между командованием группы «Армий Центр» и Верховным командованием. Начальник штаба группы «Армий Центр» Гейт Кемпер, писал в своем дневнике. 20 января. Ситуация, в которой 4-я армия удерживает свою выступающую вперед позицию, сейчас выглядит полным абсурдом. В 8.30 вчера шеф, командующий группой армий «Центр», Георг Рейнгард, снова объяснял фюреру причины, которые делают отход 4-й армии настоятельной необходимостью. «Мой фюрер», — начал шеф, — «серьезные беспокойства за Восточную Пруссию вынуждают меня снова обратиться к вам лично. По моему суждению, мы обязаны считаться с крупномасштабной атакой на Восточную Пруссию. Захваченная карта противника показывает, что русская 5-я гвардейская танковая армия с четырьмя танковыми корпусами идет на Данцик. Силы 2-й армии, которые мы можем этому противопоставить, так слабы, что не смогут удержаться. Вторая опасность сейчас – это прорыв противника в полосе 3-й танковой армии. Если русская гвардейская танковая армия прорвется, мы будем атакованы в тыл, где нет войск вообще. Ответ Гитлера был молниеносным. «Это долгая дискуссия. Высвобождает отход силы или нет?» «Он остался при своем мнении». В итоге отвод 4-й армии был вновь запрещен. В качестве компенсации Гитлер пообещал командованию группы армий «Центр» 4-ю танковую дивизию, перевозившуюся морем из Курляндии. Что-либо возразить на такое предложение было затруднительно. Подвижное соединение было заведомо лучшее в освобождавшихся в результате отхода 4-й армии пехотных дивизий. Позднее тем же днем Рейнгарт обратился к Гудериану с прежним вопросом об отводе, но снова получил отказ. 21 января все повторилось. На этот раз настойчивые просьбы Рейнгарта отбивал только Гудериан, уговаривавший командующего группой армий «Центр» выполнять приказы Гитлера. Обещанная 4-я танковая дивизия к тому моменту пока еще не прибыла, Впрочем, ее прибытие не могло радикально изменить обстановку. Только утром 22 января, в ходе очередного разговора с Гитлером, Рейнгарту удалось вырвать разрешение на отвод 4-й армии. Из уст фюрера, наконец, прозвучали слова «Я даю разрешение на отход». По советским данным, отвод 4-й армии с рубежа Гумбинин-Августов-Ломжа начался уже в ночь на 22 января. Возможно, командующий армией Хосбах начал отход по своей инициативе – Отступление противника к северо-западным направлениям было своевременно обнаружено разведкой 50-й армии 2-го белорусского фронта. Роккоссовский с нескрываемой досадой написал в своих мемуарах: "Командование 50-й армии не заметило во время этого манёвра и продолжало докладывать штабу фронта, что неприятель держится крепко. Только через 2 дня разведка боем показала, что перед армией пустое место. Последние мелкие группы гитлеровцев поспешно уходили на север". Такое упущение нельзя было простить командуарму. В командование 50-й армии вступил начальник штаба генерал Озеров. Так лишился поста командуарм Болдьюн, который в июне 41 -го года был заместителем командующего Западным фронтом. Выход из Минского котла надолго сделал его своего рода непотопляемым, несмотря на серьёзные претензии, в частности со стороны Жукова. Он сохранял свою должность. Опущение с отходом армии Хоцбаха стало последней каплей. Не своевременный переход к преследованию не был пустой формальностью. Растягивание уже несуществующего фронта заставило Рокоссовского не слишком рационально использовать 49-ю армию. Чтобы обеспечить отход 4-й армии, противник усилил сопротивление на фронте наступления советских 49-й и 3-й армий. Войска этих двух армий, преодолевая возросшее сопротивление противника, продвигались в северном направлении. В то же время 3-й гвардейский кавалерийский корпус 22 января овладел важным узлом железных и шоссейных дорог Альвенштайн. Ркоссовский писал об этом эпизоде. Наш конный корпус Асляковского, вырвавшись вперёд, влетел в Валенштайн, Ольштайн, куда только что прибыли несколько эшелонов с танками и артиллерией. Лихой атакой, конечно, не в конном строю, а шеломив противника огнём орудий и пулемётов кавалеристы захватили эшелоны. Оказывается, это перебазировались немецкие части с востока, чтобы закрыть брешь, проделанную нашими войсками. Также использование кавалерии было возможно в виду выхода подвижных соединений фронта из паутины оборонительных позиций противника на оперативный простор. В течение 23 и 24 января войска ударной группировки 2-го белорусского фронта продолжали стремительное преследование отходивших частей противника. За эти 2 дня они продвинулись вперёд на 50-60 км. Пятой гвардейской танковой армии овладела Мюльхаузеном и завязала бои на юго-западной и юго-восточной окраинах Эльбинга. Относительно захвата последнего Аркасовский в своих мемуарах писал: "Овладеть Эльбингом с ходу войска не смогли. Варровавшееся в город подразделение наших танков попало в окружение. Выручить его не удалось. Танкисты сражались до последнего снаряда, до последнего патрона. Все они героически погибли. Федюнинскому пришлось организовать штурм города по всем правилам военного искусства". Бои длились несколько дней, пока вторая ударная не захватила город. 25 января подвижные соединения ударной группировки фронта подошли к заливу Фриш-Гав. На левом крыле фронта войска 70-й армии вышли к восточной окраине города-крепости Торн. Действовавший перед 70-й армией противник начал отводить свои войска за Вислу. С выходом войск 2-го Белорусского фронта к заливу Фриш-Гав Основные коммуникации группы армий «Центр» — 3-я танковая армия, 4-я армия и 20-й армейский корпус 2-й армии — были перерезаны. Однако противник имел еще возможность сообщаться со своими войсками, отошедшими за реку Висла, морем через Данцигскую бухту и по косе Фриш-Нерунг. 26 января войска 2-го Белорусского фронта очищали от противника побережье залива Фриш-Гав, заняли город Мариенбург. А на левом крыле, блокировав Торн, форсировали Вислу и захватили на ее западном берегу Плацдарм. С 26 января группа армий «Центр» была реорганизована в две группы – группу армий «Север» в составе 3-й танковой армии и 4-й армии, и группу армий «Висла», в состав которой были включены соединения 2-й армии. Соответственно, группа армий «Север» была переобъемована в группу армий «Курляндия». В тот же день, 26 января, отставку получили как командующие новоиспеченной группой армий «Север» Рейнгард, так и его начальник штаба Гейтгемпер. Эти должности были сданы генерал-полковнику Лотару Рендуличу и генерал-майору Нацмеру, соответственно. Австриец Рендулич был одним из генералов, пользующихся безусловным доверием Гитлера. Был также смещён командующий 4-й армией генерал пехоты Хосбах. Он был заменён генералом пехоты Вильгельмом Мюллером. Ему суждено было стать последним командующим 4-й армией. С выходом войск 2-го белорусского фронта к побережью Балтийского моря на Вислу И овладением городом Мариенбург была выполнена задача, поставленная войскам фронта директивой ставки Верховного Главнокомандования номер 220-274 от 28 ноября 44 года. Таким образом, в период с 19 по 26 января войска фронта продвинулись на правом крыле на 50-60 км. в центре и на левом крыле на 150-170 км. На направлении действий главной группировки фронта средний темп наступления в сутки достигал 18-20 км. Развитие наступления войск 3-го белорусского фронта В то время как ударная группировка 2-го Белорусского фронта развивала наступление на северо-запад к заливу от Фришгав и реки Висла, войска 3-го Белорусского фронта продолжали наступление на Кёнигсбергском направлении. Наибольшее продвижение в течение 19 января имели войска 39-й армии. Глубина продвижения в этот день достигала 12-25 километров. Соседи 39-й армии. ударной группировке фронта были куда менее успешными. Войска 5-й армии, ведя тяжелые бои, продвинулись вперед на 6-7 километров, а войскам 28-й армии в течение дня удалось потеснить противника всего лишь на 1-2 километра. Несмотря на то, что план операции пошел в разнос, обстановка явно требовала ввода в сражение 2-го эшелона фронта, 11-й гвардейской армии Галицкого. Ее можно было вводить по первоначальному плану операции на стыке 5-й и 28-й армии. и использовать для завершения прорыва немецкой обороны на ранее избранном направлении. Вторым вариантом было использовать достигнутый успех на левом фланге 39-й армии. Поначалу командующий фронтом был за первый вариант, поскольку армия Галицкого по существу уже сосредоточилась на ранее избранном направлении. Поздней Галицкий вспоминал свой разговор с Черняховским. Обстановка за 4 дня боёв существенно изменилась, доложил я командующему. Там, где намечался вот нашей армии, войска первого эшелона фронта добились ограниченного успеха. Нам придётся до прорывать оборону. Боюсь, увязнем, растратим здесь силы. А противник, пользуясь этим, потянет новые войска, и мы не достигнем высоких темпов наступления, как это и случилось при вводе 28-й армии в октябре прошлого года. Я предложил ввести армию в прорыв по второму варианту, то есть на 20-25 км севернее, в стык между 5-й и 39-й армиями. Тем более, что на левом фланге последний наметился серьёзный успех. Противник стал отводить войска с ладзенинского выступа. Вот именно, с выступа, который для него опасен, можно в котле оказаться, заметил Черняховский. А куда он отводит? Конечно, на заранее подготовленные позиции на рубеже реки Инстер, ответил я. Но по некоторым данным, эти позиции значительно слабее тех, которые мы будем вынуждены допрорывать, если оставим задачу без изменения. Минусом такого решения была необходимость перебрасывать соединение армии на расстояние до 50 км к северу. Однако плюсы предложенного Галецким решения перевешивали потери времени на этот маневр. В итоге Черняховский решил ввести 11-ю гвардейскую армию на левом фланге полосы наступления 39-й армии с рубежа реки Инстер. Туда же направлялся и 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус. В итоге, в задаче армии Гаलिसского становился охват ещё крепко державшейся инстербургской группировки противника с севера и запада. Окружение и уничтожение её во взаимодействии с остальными силами фронта. Следует отметить, что в это же время пятая танковая армия, ставшая арматурой немецкой обороны, была усилена 505м батальоном тигров. Он насчитывал на 19 января 36 боеготовых королевских тигров. Их 88-миллиметровые длинноствольные орудия в обороне могли доставить немало неприятностей. Напротив, обход и охват заставил бы батальон терять своих монстров из-за технических неисправностей. 11-й гвардейской армии получила задачу к 6.00 19 января развернуться западнее реки Инстер и к исходу 20 января овладеть рубежом Аулово-Винен-Нойнишкен. В дальнейшем армии предстояло развивать наступление на Велау. Вот сражение 11-й гвардейской армии начался к 14:00 20 января. Ввиду того, что войска противника, сбитые с рубежа реки Инстер в 2-м гвардейском танковом корпусом, продолжали отход, дивизии первой шелона 11-й гвардейской армии, не развёртывая своих главных сил, сразу же начали энергичное преследование. К вечеру 21 января 11-я гвардейская армия продвинулась вперёд до 45 км и вышла левофланговыми соединениями на ближние подступы к Инстербургу, а войсками правого фланга и центра к реке Прегель, охватив Инстербургскую группировку противника с севера и запада. Следует отметить, что на Инстербург была развёрнута лишь часть сил армии Галицкого, остальные продолжали наступление на запад. В 23:00 21 января после двадцатиминутной артиллерийской подготовки левофланговой 11-й гвардейской армии начали штурм города, а в 2:30 22 января ворвались на его улицы. В это же время начали наступление и войска 5-й армии. В 4:00 они подошли к городу с северо-востока, а затем с востока. И в 6:00 утра 22 января совместно с соединениями 11-й гвардейской армии овладели Инстербургом. Потеряв насиженный рубеж обороны, немецкое командование стремилось задержать наступление советских войск на реках Дайме и Алле. С этой целью противник начал общий отвод своих сил и перед войсками левого крыла Третьего Белорусского фронта. 28-я, 2-я гвардейская армии и 31-я армии перешли в преследование. Однако попытки Третьей танковой армии удержаться на реках Дайме и Алле не увенчались успехом. 23 января войска 43-й и 39-й армии частью сил форсировали реку Дайме. Захватили плацдармы на ее западном берегу. Сделать это было не так уж трудно. Река была скована льдом, и при образовании плацдармов советские пехотинцы просто перебежали по Дайме по льду. Сложнее оказалось построить мосты для тяжелой техники. Речушка с илистым дном сама по себе оказалась серьезным препятствием, как позднее докладывал начальник инженерных войск фронта генерал Баранов. При пропуске первого пробного танка из-за илистого грунта опоры сели, хотя 7-метровые сваи были забиты на глубину 6 метров. Как временное решение, даже пришлось взрывать лед и спускать на воду паромы из понтонного парка. Тем не менее, река была форсирована, и наступление продолжилось. В последующие дни войска 11-й гвардейской и 5-й армии форсировали реку Алле. Преодолев эти реки, войска правого крыла третьего белорусского фронта развернули наступление непосредственно на Кёнигсберг. 26 января они подошли к внешнему оборонительному обводу города-крепости. В последующие дни войска фронта вели бои по завершению окружения Кёнигсбергской группировки противника и прорыву внешнего оборонительного обвода крепости Кёнигсберг. После преодоления которого наши войска выдвинулись к фортам первой позиции, а на юге даже овладели одним из фортов. 30 января войска 11-й гвардейской армии, обойдя Кёнигсберг с юга, перерезали автостраду, ведущую в Эльбинг. В результате выхода войск 3-го белорусского фронта в районы северо-западнее и южнее Кёнигсберга, восточно-прусская группировка была рассечена на три части. Войска фронта прижали 4 дивизии противника к морю на Земландском полуострове. Около 5 дивизий, крепостные части и большое число отдельных частей и подразделений фактически отсекли от основных сил и блокировали в районе Кёнигсберга. И наконец, основные силы Восточно-прусской группировки в Хайльсбергском укреплённом районе южнее Кёнигсберга. Последняя группировка, состоявшая в основном из частей и соединений 4-й армии, проходит в немецких источниках как Хейлинггебельский котёл. 28 января войска левого крыла 1-го Прибалтийского фронта овладели городом Мемель, крупной военной морской базой и портом в южной части Балтийского моря. Это позволило перебазировать сюда часть легких сил Балтийского флота и активизировать действия флота по блокаде с моря как Курлянской, так и Восточно-Прусской группировок противника. Однако задействованы для этого были легкие силы флота и подводные лодки. Вследствие этого приморский фланг войск 3-го Белорусского фронта периодически подвергался обстрелам с моря. Более того, при поддержке с моря немцы предприняли контрудар для улучшения своих позиций. Налёты советской авиации на сооружения Кёнигсбергского морского канала привели к тому, что доступ к транспортом в гавань был невозможен. Кёнигсберг можно было снабжать морем только через порт Пилау на Земланском полуострове. Соответственно, германским командованием была предпринята попытка восстановить сообщение между Пилау и Кёнигсбергом. Для этого был нанесён контрудар в юго-западном направлении силами 28-го армейского корпуса из района Кранца. 29 и 30 января для поддержки этого контрудара была задействована вторая боевая группа кораблей под командованием вице-адмирала Тилли. В нее вошли тяжелый крейсер «Принц-Ойген», эсминцы «З-25» и «Пауль-Якоби», миноносцы «Т-23» и «Т-33». Из района Майкан Нидден группа Тиле вела огонь по войскам 39-й армии. Одновременно из Кёнигсбергского морского канала огонь по танкам наших передовых частей вели немецкие лав батареи, в том числе Сад 15 Полярис и Жост. При поддержке флота немцами был также проведён второй контрудар, соединивший Кёнигсберг с Хейлинггибельским котлом. Со стороны Бранденбурга на встречу им наступали подразделения дивизий Великой Германии. 31 января атакующие соединились в районе Хейдея-Вальденбурга. Однако этот успех немцев был мимолетным. К 6 февраля войска 11-й гвардейской и 5-й армии вновь отрезали Кёнигсберг с юга, а соединения 43-й и 39-й армии отбросили противников вглубь земландского полуострова. Тем не менее, Крикс-Марине, германский ВМФ, сохраняла свою относительно высокую активность у побережья Восточной Пруссии. Дерзости, граничащей с наглостью, способствовала нелетная погода. Так, 9 февраля 1945 года тяжелые крейсера «Лютцов» и «Адмирал Шеер», эскортируемые эсминцами Z-34 и Z-38 и миноносцами Т-8, Т-23, Т-28, Т-33, Т-35 и Т-36, обстреливали советские позиции на Земландском полуострове. Ограниченное пространство, на котором были стиснуты прижатые к морю немецкие части, позволяло использовать одни и те же корабли на разных направлениях. 9 и 10 февраля 1945 года тяжелый крейсер «Адмирал Шейер», эсминец Z-34 и миноносцы Т-23, Т-28 и Т-36 также подпирали огнем оборону остатков 4-й армии в Хейлинге-Бейльском котле. Не следует думать, что Балтийский флот просто бездельничал. Однако потери подводных лодок 41-го и 42-го годов и отсутствие полноценного их строительства в блокадном Ленинграде существенно ограничили возможности советского ВМФ, что мог противопоставить краснознаменный Балтийский флот германским надводным кораблям. 22 января 45-го года из Ханка вышли подводные лодки Л-3, капитан третьего ранга «Коновалов» и К-51. Вторая направилась в район Померанской бухты, и ее действия для нашего повествования интереса не представляют. 31 января Ил-3 получила приказ занять позицию у мыса Брюстер-Орт, откуда корабли противника с 29 января обстреливали советские войска. Подвижность подводных лодок тех лет, прямо скажем, оставляла желать лучшего. В новый район Ил-3 вышла только 2 февраля, уже после успешного пробивания коридора между Кёнигсбергом и Земландом. На следующий день лодка обнаружила тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» в охранении миноносца. Однако выйти на него в атаку не позволили малые глубины. Капитан третьего ранга Коновалов решил поставить мины на вероятном пути отхода кораблей противника, но из минной трубы вышли лишь две мины. 4 февраля были обнаружены миноносцы Т-28, Т-35 и Т-36, которые вели огонь по берегу. Л-3 атаковала их, но выпущенные торпеды прошли мимо цели. Поскольку торпеды были израсходованы, подводная лодка направилась в базу. С справедливости ради, нужно сказать, что не все участки обстрелов с моря смогли остаться безнаказанными. Плавбатарея САД-15 «Полярис» была пущена на дно штурмовиками и бомбардировщиками в ходе налета 5 февраля 45-го года. Авиацией в Пилау были потоплены подводная лодка, сторожевик и ряд мелких кораблей. Также необходимо отметить, что еще одна находившаяся в тот период в море подводная лодка С-13 капитана 3-го ранга «Маринеско» как раз 30 января успешно атаковала Вильгельм Густлов. Конечно, Пилау. Возможно, более полезной была бы атака адмирала Шейера в районе Пилау, но уж так сложилась судьба. Внимание советского ВМФ было рассеяно между Данцигом, Пилау и Лиепай, основным портом снабжения группы армий Курляндия. Отражение попыток группы армий Север прорваться на юго-запад и боевые действия юго-западнее Кёнигсберга. В последних числах января немецкие войска резко усилили сопротивление на подступах к Кёнигсбергу. Одновременно с этим германское командование решило сильными контрударами отбросить советские войска от залива Фриш-Гав и обеспечить сухопутные сообщения для своей восточно-прусской группировки. С этой целью в районе между заливом Фриш-Гав и Вормдитом противник создал сравнительно сильные ударные группировки. В ночь на 27 января ими были предприняты ряд контрударов против войск 2-го Белорусского фронта. Три пехотной и одна танковой дивизии нанесли контрудар из района Восточной Вормдета. Если быть точным, то в контрударе участвовала не полная танковая дивизия, а так называемая боевая группа фон Айнем из состава 24-й танковой дивизии, фактически усиленный мотопехотный полк. Группа фон Айнем имела в своём составе всего 14 по 4-х, 10 по 5-ых Пантера и 10 Як Панцер 4. Главные силы 24-й танковой дивизии находились в это время в Венгрии. Ещё один контрудар наносили две пехотные дивизии из района юго-восточнее Браунсберга. Кроме того, около двух дивизий немцев контратаковали советские войска Западней и Юго-Западней Мельзак. Следует отметить, что поначалу противник добился весьма серьёзных успехов. Его войскам удалось прорвать растянувшиеся боевые порядки сорок восьмой армии и к середине 27 января продвинуться на глубину от 15 до 20 км. Чтобы не допустить дальнейшего продвижения группировок противника и восстановить положение, Рокоссовский решил перегруппировать в полосу 48-й армии главные силы 5-й гвардейской танковой армии и 8-й механизированный корпус. Против группировки немцев, наступавшей в районе Вормдита, из резерва фронта был направлен 8-й гвардейский танковый корпус. Быстрым выдвижением этих сил в полосу 48-й армии удалось вначале остановить, а затем и нанести поражение ударным группировкам врага. К 31 января соединения противника были отброшены в исходное положение. На тот момент 2-й Белорусский фронт Аркасовского оказался разделен на две группировки. Одна из них наступала фронтом на запад в Померанию, вторая занимала позиции фронтом на восток, образуя западный фаз котла. для группы армий Север в Восточной Пруссии. Полноценное управление войсками в двух разных, более того, постепенно удаляющихся друг от друга группировках было невозможным. В сложившейся обстановке 9 февраля 45 года ликвидация группировок противника в Восточной Пруссии была возложена на войска 3-го белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов. Для удобства управления 53-я, 48-я общевойсковые и 5-я гвардейская танковая армии 2-го Белорусского фронта, действовавшие на фронте Хальсберг Вормдит Фрауенбург передавались в состав Третьего Белорусского фронта. Чтобы не превращать фронт в неуправляемого монстра, 43-я, 39-я и 11-я гвардейской армии правого крыла Третьего Белорусского фронта включались в состав Первого Прибалтийского фронта. На Третий Белорусский фронт возлагалась задача разгромить немецкие войска в районе юго-западнее Кёнигсберга, а Кёнигсбергскую и Земландскую группировки противника уничтожали войска Первого Прибалтийского фронта. Несмотря на то, что войскам двух фронтов предстояла долгая и напряженная борьба с блокированным, но не потерявшим боеспособность противником, главная задача восточно-прусской операции была выполнена. Как писал в своих мемуарах маршал Василевский, немецко-фашистское командование почти полностью лишилось возможности наносить удары из Восточной Пруссии по советским войскам, наступавшим на берлинском направлении. Уничтожение группировок противника в Восточной Пруссии. Первый этап. Ликвидация группировок противника в Восточной Пруссии с учётом оперативных пауз продолжалась 2,5 месяца. Одной из главных причин этого было то, что советским войскам и Балтийскому флоту не удалось лишить группировки противника всех коммуникаций. Для манёвра силами и средствами противник мог использовать Данцигскую бухту с её портами, Кассу, Фриш-Нерунг и Приморскую шоссейную дорогу, идущую от Кёнигсберга в Браунсберг. Серьёзное влияние на затяжку сроков ликвидации противника оказало также истощение советских войск. В ходе предыдущих напряжённых боёв, продолжавшихся около месяца, большое количество дивизий имело значительный некомплект в людях и боевой технике. Так, стрелковые дивизии некоторых армий потеряли до половины личного состава. Танковые войска потеряли в среднем до 50% боевых машин. К этому следует добавить и то обстоятельство, что начавшиеся весенние распутицы и плохие метеорологические условия крайне затрудняли использование танков и авиации. Ликвидация группировки противника южнее Кёнигсберга. Ликвидация прижатых к морю группировок советскими войсками осуществлялась последовательно. Вначале была разгромлена наиболее крупная группировка врага Хейлингебельский котёл. После этого последовал удар по самому Кёнигсбергу. Наконец, на закуску осталась группировка противника на Земланском полуострове. Группировка немецких войск, окружённая в районе южнее и юго-западнее Кёнигсберга, Хейлинингебельский котёл, была наиболее сильной. В её составе находились 14 пехотных, две танковые и одна моторизованная дивизии. Две бригады, две дивизионные боевые группы, два отдельных полка, пять отдельных батальонов и несколько батальонов Фольксштурма. Для ликвидации этой группировки командующий войсками 3-го белорусского фронта решил сначала отсечь и уничтожить противника, оборонявшего выступ в районе Прейсиш-Айлау-Бартенштайн-Ландсберг и продолжать в дальнейшем наступление в общем направлении на Хейли-Генбейль. В соответствии с этим решением 28-я армия наносила удар с северо-востока на Пресиш-Айлау с задачей вместе с частями 2-й гвардейской армии, наступавшей с востока, овладеть этим опорным пунктом. С юга, в общем направлении на Ландсберг, наступала 31-я армия, которая должна была овладеть этим городом и развивать удар на Кандитен. 2-й гвардейской армии, наступавшей с востока, предстояло рассечь силы противника, находившиеся в выступе ликвидировать их совместно с 28-й и 31-й армиями и в дальнейшем наступать на Ауга. 5-й армии получила задачу нанести удар в общем направлении на Цинтен. Вновь вошедшим в состав фронта армиям Черняховский приказал с утра 11 февраля продолжать наступление, нанося удары в направлениях: 50-я армия на Кильденен, 3-я армия на Мельзак, 48-я армия должна была выйти на рубеж Мельзак и Западний 5-й гвардейской танковой армии ставилась задача продолжать наступление в общем направлении на Браунсберг, овладеть этим опорным пунктом и выйти на реку Пассарге. Боевые действия фронта по ликвидации Хейлингебельского котла, начавшиеся 10 февраля, носили крайне напряженный характер. Темп продвижения колебался от 1,5 до 5 км в сутки. Все попытки советских войск в последующие дни расколоть на части окружённую группировку не имели успеха. Сосредоточенные на сравнительно небольшом участке значительные силы 4-й армии позволяли немецкому командованию своевременно закрывать участки прорыва. За 12 дней наступления войска 3-го белорусского фронта продвинулись на правом фланге от 15 до 20 км и в центре до 60 км. Василевский вспоминал, В ночь на 18 февраля Верховный главнокомандующий после моего сообщения о положении дел в Восточной Пруссии порекомендовал мне выехать туда для помощи войскам и командованию, подчеркнув, что быстрейшая ликвидация врага в Восточной Пруссии позволила бы нам за счет войск 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов во-первых, усилить основное берлинское направление и, во-вторых, освободить необходимую часть войск для подготовки их к переброске на Дальний Восток. Речь, как мы видим, шла уже не о возможном контрударе немцев, а о высвобождении сил для решающего сражения за Берлин. Восточная Пруссия превратилась в своего рода гигантский фестунг. Если быть точным, то таких фестунгов было даже три – на Земландском полуострове, в Кёнигсберге и в Хейлегин-Бейльском котле. 18 февраля на поле боя в районе Мельзак был смертельно ранен и вскоре скончался командующий войсками фронта генерал армии Черняховский. Командование 3-м Белорусским фронтом 21 февраля было возложено на маршала Советского Союза Василевского. С целью объединения командования всеми силами, находившимися в Восточной Пруссии, Первый Прибалтийский фронт с 24 февраля был переименован в Земландскую группу, которая вошла в состав Третьего Белорусского фронта. К этому времени советские войска, действовавшие в Восточной Пруссии вследствие потерь, имели большой некомплект, особенно в людях. Так, например, в 5-й армии численный состав стрелковых дивизий не превышал 2700 человек, а во 2-й гвардейской армии – 2500 человек. В связи с этим Василевский... приостановил наступление, чтобы пополнить войска людьми, техникой и боеприпасами, и после этого приступить к окончательному уничтожению окружённой группировки противника. Для выполнения этой задачи командующий флотом решил, прочно прикрываясь силами 48-й армии со стороны Браунсберга, нанести одновременный удар из востока и юго-востока в направлении на Бладдиал и Хейлигенбейль с целью расколоть силы противника и затем уничтожить их. Для этого армиям ставились следующие задачи: 11-й гвардейской армии нанести удар в направлении на Бранденбург, 5-й армии на Волетник, 28-й армии на Бладиау, 2-й гвардейской армии на Ленхефен, 31-й армии на Бильцхефен, 3-й армии на Хейлигенбейл. Армии усиливались артиллерией и танками. 5-я и 28-я армии артиллерийской дивизии и тремя артиллерийскими бригадами. 3-я армия 5-ю артиллерийскими и минометными бригадами и 3-мя артиллерийскими полками. Из 594 танков и самоходно-артиллерийских установок, которыми к этому времени располагал фронт, в полосе наступления 5-й и 28-й армии были сосредоточены 361, а в полосе 3-й армии 150 бронединиц. Это обеспечило плотность на участках прорыва этих армий до 36 танков и самоходных орудий на 1 км фронта. В период относительного затишья обе стороны постарались использовать для решения наступательных задач локального характера. Ещё 17 февраля ставка Верховного главнокомандования приказала командующему Первым Прибалтийским фронтом генералу армии Баграмену очистить от противника Земландский полуостров. Наступление предполагалось начать 20 февраля. Однако за день до намеченного наступления войска оперативной группы Земланд, которая была усилена за счет переброшенной из Курляндии морем 93-й пехотной дивизии, нанесли встречные удары с запада на Кёнигсберг и с востока в сторону Пилау. Из района Кёнигсберга атаковала все та же 5-я танковая дивизия, поддержанная 10-ю тиграми 505-го батальона тяжелых танков. Наступление германских войск с моря было поддержано тяжелым крейсером «Адмирал Шейер». эсминцами З-38, З-43, миноносцами Т-28, Т-35. Они обстреливали войска 39-й армии в районах Пайзе и Гросс Хайды-Круга на южном побережье Земландского полуострова. 20 февраля из Кёнигсбергского морского канала вели огонь миноносцы. 23 февраля Два эсминца и миноносец еще раз обстреляли позиции советских войск. Находившаяся в тот момент в боевом походе подводная лодка К-52 Травкина была довольно далеко, в районе Данцикской бухты. К тому же громоздкая «Катюша» мало подходила для атак на мелководье. Лодка помельче Щ-309 капитана 3-го ранга Вичинкина в те же дни была на пути на позицию в районе Лейпай. Также в районе Пилау ставились мины. Восьмая мина торпедная авиадивизия выставила здесь 12 мин. Однако их жертвой стали не артиллерийские корабли, а подводная лодка U-367, предположительно. В результате трёхдневных боёв противнику удалось оттеснить части 39-й армии от побережья залива и восстановить сухопутное сообщение между Пилау и Кёнигсбергом. Подготовка к новой операции заняла около 20 дней. Наступление началось 13 марта. После 40-минутной артиллерийской подготовки войска 3-го Белорусского фронта перешли в наступление. Дожди, туманы и превратившиеся в грязь почвы сильно осложняли действия всех родов войск. В этих условиях авиация не могла действовать. Возможности использования артиллерии были крайне ограничены. Танки могли наступать только по дорогам. И всё же, несмотря на неблагоприятные условия и ожесточённое сопротивление врага, войска 3-го белорусского фронта прорвали его оборону на всех основных направлениях и медленно, но верно продвигались вперёд. Воспользовавшись некоторым улучшением погоды, наша авиация 18 марта поднялась в воздух и, совершив за день свыше 2200 самолётов вылетов, в значительной мере способствовала успеху наземных войск. К 19 марта Территория, занимаемая противником, сократилась до 30 км по фронту и 70 км в глубину. Ак 24 марта она составляла 13 км по фронту и 25 км в глубину. К исходу 26 марта побережье залива Фришгаф было полностью очищено от противника. Был ликвидирован наиболее крупный очаг сопротивления лишь в районе мыса Кальхольц. Задержались остатки разбитых немецких частей. Их к 29 марта ликвидировали войска 5-й и 28-й армии. За период февральско-мартовских боев юго-западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта взяли в плен около 50 тысяч человек. Последовательный разгром окруженных группировок позволял также и последовательно создавать гарантирующий успех, перевес в силах и средствах. Завершив операцию по ликвидации южной группировки противника, советское командование усилило свои войска, действующие у Кёнигсберга и на Земландском полуострове, тремя армии 5-й, 50-й и 2-й гвардейской. При сосредоточении основных усилий Третьего Белорусского фронта против Кёнигсберга и Земландского полуострова необходимость в существовании Земландской группы войск отпала. Входившие в её состав армии были непосредственно подчинены командующему Третьим Белорусским фронтом. Управление группы было выведено в резерв ставки Верховного Главнокомандующего. После ликвидации группировки противника в районе юго-западнень Кёнигсберга высвободились крупные силы советских войск для решения других задач. В резерв были выведены 31-я, 3-я и 28-я армии, которые затем приняли участие в берлинской операции. Однако переброшенные после боев в Восточной Пруссии эти армии к сражению за Берлин по большому счету опоздали. К тому же численность их стрелковых дивизий была уже достаточно низкой. Оставленные для штурма Кёнигсберга армии в битве за германскую столицу участие уже не принимали. Штурм этого города-крепости шел под аккомпанемент подготовки к берлинской операции. Обсуждение. Успешное проведение Восточно-прусской операции оказало положительное влияние на ход других операций кампании 45-го года в Европе. В частности, оттечение главных сил группы армий Центр от остальных сил Германии обеспечивало правый фланг первого белорусского фронта, наступавшего на Познанском направлении. А с выходом советских войск на реку Висла севернее Торна создались условия для проведения Восточно-померанской операции. Одной из характерных особенностей данной операции являлся затяжной характер боев по прорыву тактической зоны обороны противника. Так, например, прорыв тактической зоны обороны противника занял 5 суток в 3-м Белорусском фронте и 3 суток во 2-м Белорусском фронте. Столь большая продолжительность прорыва обусловливалась рядом причин. Одной из причин являлось то, что советским войскам приходилось прорывать сильную оборону с наличием значительного количества долговременных сооружений. Следует также отметить, что в силу неблагоприятных метеорологических условий наши войска в период прорыва обороны противника не могли использовать своего количественного и качественного преимущества. Так, например, в первые дни прорыва наша авиация почти не действовала. Всего с 13 по 16 января авиация обоих фронтов вместо намеченных 22 600 самолетов вылетов произвела лишь 6 900 самолетов вылетов. Плохие метеорологические условия значительно снизили эффективность огня артиллерии. Эта тенденция сохранилась и в дальнейшем. В период преследования с 19 по 26 января возможности авиации использовались лишь на 12,5%. В отличие от Багратиона, метеорологические условия ограничивали действия авиации также и в период уничтожения окружённых группировок противника. Так, например, за первые 6 дней боёв южнее Кюнигсберга авиация действовала лишь 1 день 18 марта. Однако, помимо причин тактического характера, причиной длительной борьбы за Восточную Прущу был целый ряд оперативных и стратегических просчетов советского командования. Во-первых, в ходе прорыва тактической зоны обороны противника и развития преследования советским войскам не удалось окружить и уничтожить отдельные группировки 2-й, 4-й и 3-й танковой армии противника, ни в районе Тильзита. ни в районе Инстербурга, ни в районе Маزورских озёр не было сколько-нибудь крупных котлов. Более того, окружения даже не были предусмотрены имевшимися к началу операции планами советского командования. В них был сделан акцент на отсечении главных сил противника в Восточной Пруссии от Померании. Нацеленный на Кёнигсберг третий белорусский фронт фактически выполнял задачу сковывания немецких резервов. Это было своего рода наследием опыта неудачи 1914 года. В кавычках Рененкампф Черниховский избавлял от контрударов в кавычках Самсонова Рокоссовского. Никакого маневрирования по внутренним линиям в 1945 году в отличие от 14 года. действительно не наблюдалось. Однако у такой стратегии, не предусматривающей удар по сходящимся направлениям, был один существенный недостаток. Главным силам группы армии Центр удалось отойти на Земландский полуостров в район Кёнигсберга и в Хайльсбергский укреплённый район, Хейлинггебельский котёл. Используя в этих районах заранее подготовленные оборонительные позиции, и рубежи противник смог оказывать длительное сопротивление. Во-вторых, группировки врага, изолированные сушей, не были прочно блокированы советским флотом с моря. Вследствие этого войска противника непрерывно получали из Германии боеприпасы, горючее и другие материальные средства. В обратном направлении шёл поток раненых и беженцев, что безусловно положительно влияло на моральное состояние запертых в Восточной Пруссии войск. они, по крайней мере, на время получали осмысленную цель своих действий. Известную роль в затяжной борьбе сыграло также и то обстоятельство, что группировки противника, действовавшие на Земландском полуострове в Кёнигсберге и в Хеллингбельском котле, могли длительное время сообщаться между собой по шоссе, проходившему вдоль залива Фришгав. Это также было следствием сравнительно низкой активности Балтийского флота, позволявшей противнику поддерживать контрудары потрёпанных частей корабельной артиллерии. В-третьих, в ходе затянувшегося прорыва тактической обороны противника и действий в оперативной глубине войска обоих фронтов понесли крупные потери в людях и боевой технике. Так, например, с выходом советских войск на подступы к Кёнигсбергу средняя численность стрелковых дивизий 5-й армии не превышала 2700 человек, а во 2-й гвардейской армии 2500 человек, в 48-й армии 3500 человек. К началу марта каждая из дивизий этих армий потеряла от 43 до 58% своего личного состава. Не лучшим было положение и с боевой техникой. Например, в 48-й армии танков и самоходно-артиллерийских установок к началу операции было 127, а в 5-й гвардейской и танковой армии – 345. В начале февраля в 48-й армии осталось в строю только... 85 боевых машин, а в 5-й гвардейской танковой армии – 155. К тому же большая часть танкового парка, частей и соединений фронтов, к 10 февраля полностью израсходовала свои моторесурсы, либо имела их на исходе. В целом, успешный штурм Восточной Пруссии довольно дорого обошелся Красной Армии. Так, в период с 13 января по 10 февраля санитарные потери Третьего белорусского фронта составляли 22% от списочной численности личного состава фронта, а средние суточные потери достигали 0,76%. Для сравнения, в Багратионе средние суточные потери Третьего белорусского фронта не превышали 0,4%. Наибольшие потери имели 5-я армия 44%, и 28-я армия 37%. В ходе дальнейших боевых действий потери оставались такими же большими. Потери 2-го Белорусского фронта с 14 января по 10 февраля составили 15,4% от списочного состава фронта, а среднесуточные потери достигали 0,55%. Наибольшие потери понесли 3-я, 48-я, 65-я и 70-я армии от 19,5% до 24,3%. Высоки были также потери бронетехники. Например, 3-й Белорусский фронт за время с 13 января по 29 марта безвозвратно потерял... о 1.189 танков и самоходно-артиллерийских установок, что составляет свыше 93% наличия боевых машин к началу операции. Пятая гвардейская танковая армия с 17 января по 1 марта потеряла безвозвратно около 60% боевых машин. Вместе с тем, необходимо сказать, что Восточную прусскую операцию ни в коей мере нельзя отнести к успехом, достигнутым заваливанием трупами. Основным инструментом сокрушения противника стала артиллерия. В какой-то мере это компенсировало низкую активность авиации. Маршал Василевский особо отметил это в своих воспоминаниях. Замечу попутно, что Восточно-прусская операция по расходу боеприпасов вообще не имела себе равных среди всех операций в истории войны. Два фронта получили 13,3 миллиона снарядов и мин, 620 миллионов патронов, 2,2 миллиона ручных гранат. Только за 13 и 14 января войска 3-го Белорусского фронта израсходовали более 1 тысячи вагонов основных номенклатур боеприпасов. А войска 2-го Белорусского фронта лишь за 14 января свыше 950 вагонов. Всего же оба фронта израсходовали более 15 тысяч вагонов боеприпасов. Другой вопрос, что в условиях Второй мировой войны артиллерия не решала исход сражения, а лишь создавала условия для последующего боя пехоты. В целом, Восточная Пруссия стала своего рода гигантским фестунгом, пожалуй, самым большим в истории Второй мировой войны. Будучи окружена и отрезана от сухопутного сообщения с остальной Германией, она тем не менее длительное время держалась в изоляции, приковывая к себе достаточно крупные силы Красной армии.